Добрый вечер. Кризис цветов нет. Но ну, з <свеси> а й т е спасибо. т А, к о н е м будем говорить? О здоровье или о политике? О политике? Да, да, да. Как здоровье влияет на политику и наоборот? Да. Давайте начнем со здоровья. Про политику все равно скатимся к ней неизбежно. Но насчет политики... Нужно понять одну простую вещь – всё, что происходит сейчас, давным-давно уже произошло на тонком плане. Всё, что происходит сейчас, глубоко закономерно. И если мы это понимаем, то у нас возникает правильное отношение к происходящим событиям. Если это уже давным-давно было предопределено в какой-то степени, Если, я говорил, что любой процесс идёт вот так, вот горбик посередине, и потом опять линия вытягивается. Так вот посередине вспышка – это м а т е р и а л ь н о е с о б ы т и е к о т о р о е п р о и с х о д и т А вот до этого они происходят на тонком плане. Они меняются, так сказать, в т о й или в другую сторону, а потом реально мы видим уже фактическое их воплощение. Поэтому, т сказать, в мире сейчас происходит закономерный процесс. принципе Вот я недавно читал одну лекцию, слушал, там говорится о том, как, так э, сказать, различные формы управления народом. Чем, так э, сказать, лучше управляется народ, тем легче, так э, сказать, себя чувствует власть. И одной из, так сказать, различные формы назывались управление, так э, сказать, вот одна из форм – религия, в том ч И с л е и можно говорить о таких формах, как а, коммунизм, это тоже форма а, сказать, управления. Но лучше всего, если говорить о психологии людей, управление происходит через миф. А, то есть каждый человек о чем-то мечтает и чего-то хочет. Вот если из его мечтаний и желаний сконструировать какой-то миф, То тогда т о он будет сам идти и все делать и больше ничего не надо так вот сказать один из самых сильных мифов через которые можно было осуществлять управление людьми это миф о светлом будущем о коммунизме и через разработку такого мифа можно так сказать сотни миллионов людей вести совершенно спокойно и делать все что хочешь потому что те кто верит в миф они перестают правильно смотреть на мир. Адекватная оценка исчезает. Он верит все через призму этого мифа. а Страшнее мифа о коммунизме можно, сказать, пожалуй, назвать только одно. Вы знаете, что это такое? Кто-нибудь знает? Это миф о западной демократии. И вот сейчас мы, сказать, наблюдаем и начинаем понимать, что Понятие демократии, оно просто не, нереально н е и невозможно. Но этот миф, с о з д а н н сказать, на Западе, он долгое время вводил людей в заблуждение. Просто если говорить о демократии, мы должны сначала вспомнить, где она возникла, почему она возникла и чем она закончилась. Так вот, демократия в Древней Греции закончилась д и с п о т и е й Просуществовала она недолго. Поэтому... Если мы хотим понимать, что в мире происходит, мы в первую очередь должны выйти из-под влияния мифа. Что такое миф? Это язычество. Мифология – это язычество. Когда часть людей верит вот в о т в какой-то миф, и ему поклоняется, это классическое мировоззрение психологии язычника. Поэтому единобожник он м и ф о м не поддается. Он имеет трезвый взгляд на мир. Вот э, я недавно попросил собрать мне информацию о воспитании детей в семействе Ротшильдов, Рокфеллеров и тому подобных. Мне говорят, а зачем тебе информация? Я объясняю. В основном мы ориентируемся в воспитании детей, на труды гуманиста Жан-Жака Руссо, который, как я слышал, своих пятерых детей отдал в приют и писал книги о том, как их надо воспитывать при этом. Так вот, т э, сказать, идеи гуманистов французских, они привели к морю крови, потому что они во всем полагались не на веру, не на любовь, а на сознание, на разум. А разум оказался страшной вещью. миф Поклонение разуму – это, в принципе, дьяволизм. Так вот, чем все это заканчивалось, история показала. Если говорить о выживаемости колоссальной и о развитии, мы должны говорить о кланах главных, которые сейчас управляют миром. Вот мне стало интересно, ведь обычно... За несколько поколений богатый человек вырождается, т а к сказать, видно по его детям. Почему здесь не было вырождения у Ротшильдов и прочих? Так вот, я информацию не смог собрать. Ее нет. Как они воспитывались? То есть, как реально можно, так сказать, воспитать человека, чтобы он не был вырожденцем, такой литературы нет. Единственное, что я нащупал в интернете, одну фразу Ротшильда, потомка Естественно, все, все, всего это один из потомков этого клана. Так вот, ему задали вопрос. Скажите, а что будет, если исчезнет золото? Вот золотой запас, которым вы, т сказать, колоссальный, к о т о р ы й вы обладаете, вдруг он исчезнет. Что будет после этого? Он сказал, главное золото – это язычники. Пока они есть... Все будет нормально. Пока не поклоняются деньгам, пока не поклоняются каким-то идеям, все будет нормально. Так вот, для того, чтобы выйти из-под влияния мифа и перестать быть животным, нужно перестать быть язычником. А для этого нужно преодолеть поклонение. Потому что есть миф о материальном благополучии, коммунизме. Есть миф о духовном благополучии, миф о чувственном. Это все мифы. Так вот, когда мы снимаем, преодолеваем зависимость от физического уровня, от духовного и от уровня души, когда мы ощущаем божественную энергию, вот тогда только мы начинаем преодолевать поклонение мифам и перестаем быть животными. Западная цивилизация поклоняется мифам. ну и в принципе все современное человечество. Это говорит о том, что от христианства и иудаизма люди скатились обратно в язычество и поклоняются деньгам, поклоняются своему сознанию, благополучию, чему угодно. И поэтому что нужно, чтобы их спасти? Слова? Никто никогда слов не услышит. Для того, чтобы человек опять пришел в гармонию, нужно максимально усилить его проблемы. чтобы он увидел, в каком направлении он двигается. И чем быстрее начнется вот этот распад, тем быстрее у человека есть шанс спастись и выжить. Так вот сейчас идет разрушение мифа западной демократии и разрушение принципа жизни языческого поклонения, деньгам, благополучию и прочее. Так вот, есть два главных вида язычества. Поклонение духовным ценностям — это социализм, и поклонение материальным ценностям — это капитализм. И то, и другое — это две стороны одной медали. Это язычество, это поклонение человеческому счастью. Поэтому то, что сейчас происходит в мире, это закономерное обрушение психологии язычества, которое з а х в а т и л а весь мир. И вот через в этом обрушении будет явственнее проглядывать вера, преодоление всего этого. Что такое болезнь? Человек забывает о божественном, его душа прирастает к чему-то, его душа становится агрессивной, он заболевает, и эта болезнь – с п а с е н и я Не будет болезни, он умрет. Вот так же сейчас болеет современная цивилизация, и эта болезнь должна ее спасти. И, в принципе, начинается пробуждение. Так что процесс нормальный. И если мы это понимаем, у нас нет уже ни страха, Ни уныние, н е желание кого-то обвинять и так далее. Мне говорят, вот сейчас кризис, ты что-нибудь скажи про кризис, чтобы люди себя лучше чувствовали. Так вот первое, все закономерно. Это первое. Второе, внутреннее состояние человека зависит от среды. Вот какая среда, такое у нас настроение. Это материализм называется. И это правильно. Вы очутились комфортной среде, вам Хорошо. Вы очутились в дискомфортной среде, и вам не важно. Это есть? Это есть. Это надо признать. Но есть и другой вариант. Именно живое отличается от неживого тем, что среда меняется, а гомеостан существует. Температура падает вокруг, а живое существо продолжает сохранять свою температуру. И именно это называется жизнью. Так вот, для того, чтобы, сказать, жизнь существовала, она должна... преодолевать зависимость от окружающей среды и получается обратный эффект получается сначала эмоции существует хотя вроде бы не очень хорошо снаружи а потом начинает изменяться среда под эту эмоцию это называется идеализм когда говорят идею управляет миром и как я сказать вы внутри таким станет мир кто прав и И вот всегда человечество делилось на две части. Одни говорили, что идея всё движет, а другие говорили, что материя. В конце концов, когда уровень энергии поднимается, а это из повышения любви в душе, вот тогда две противоположности, духовное и материальное объединяются, и человек понимает, что это две стороны одной медали. И он понимает, что есть и, и п р а в о м е р н о я и та, и другая зависимость. Что то, что мы называем идеей, то, что мы называем материей, это одно и то же. Это формы развития, в с е л е н н о й форма развития энергии, в конечном счете, форма развития любви. Значит, насколько мы внутренне нашу эмоцию можем удержать и развивать, настолько мир вокруг нас начинает меняться. Это справедливо? Справедливо. Чем выше внутренняя энергетика человека, тем сильнее он замечает, как меняется. Не он зависит от мира, а мир зависит от него. Вот одна из главных проблем многих женщин, у которых распадаются семьи, болеют дети, становятся агрессивными мужья, потому что семья – это женщина. Только вот о д н о й из главных проблем женщин – это внутренний материализм. Она смотрит на свою квартиру, квартира ей не нравится. Она смотрит на своего пухшего утром мужа, небритого, и говорит, как я за него могла выйти замуж. Потом ей что-то говорит неприятное. Она говорит, как его любить такого? То есть она целиком зависит от, от среды. И другая, которая говорит, п л о х о н ь к и но мой. И квартиру я сейчас уберу. И так далее. И начинает меняться человек. Уже давно замечено, что если в человеке мы чего-то не видим, но начинаем вот то, что нам хотелось бы в нем увидеть, хвалить его за это, оно появляется. Значит, для того, чтобы изменить вокруг себя среду, нужно это чувство держать, нужно энергию внутреннюю повышать. Когда много любви, много энергии, и когда мы вот это чувство радости и видение, что видение прекрасного во в с ё м мы с себя держим, мир начинает меняться. Со мной недавно одна женщина говорила, знакомая, Она говорит, все ужасно, все плохо и так далее. Я говорю, почему вы так считаете? Ну, вы понимаете, мой муж, тут все, он там докторскую очередную защищает. Тут у него, так сказать, просто тонны всего, макулатура эти все. Я говорю, ну так, да выбросьте, да сожгите в конце концов, надо что-то м е н я т Она говорит, ну что, он меня убьет. Я говорю, хорошо, тогда закажите шкафчик и аккуратно сложите. «Да это невозможно! Я уже третий год не могу пробраться через эти окно по м ы е Я говорю, «Послушайте, вы себе создали внутреннюю непреодолимую преграду. Вот это всё. Вот попробуйте её изменить. Один шкафчик, другой убрали так далее. Через месяц муж начнёт меняться. что вот Как называется эта эмоция? Это называется э м о ц и е зависимости от среды. Среда меняется, а вы от неё зависите». и вы начинаете быть, испытывать недовольство с р е д у обижаться на нее, а потом вы болеете и умираете. Вот ситуация. Этой женщине, с которой я говорил, сказать, лет 20 назад поставили диагноз рак. Должны были сказать, удалять, э, сказать, удаление производили. Я сказал, я посмотрел, что это удаление уже не спасет. Я сказал, меняйте отношение к миру. Она начала меняться. в с е диагноз снят. Прошло 10-15 лет. Я говорю, вы неправильно относитесь к миру. И опять тот же диагноз и с т а л и Перепугалась, начал что-то менять, опять улучшение. Так вот в ч е м ситуация. Ситуация заключается в том, что если мы не преобразуем вокруг себя среду нашу эмоциональную, то мы тогда начинаем от н е е зависимость, зависимость. И вот именно эта зависимость И рождает потом и агрессию, и болезни, смерть, и все что угодно. И сейчас для того, чтобы изменить мир, мы должны уменьшить зависимость от него. Мы должны уменьшить зависимость от семьи, в которой мы находимся, от, сво от своих эмоций. Мы должны уменьшить зависимость от окружающего мира, от политики, экономики. И вот тогда мир начнет меняться. Вот мне на интернет сбросили, я давно это слышал, только вот первые фразы там. обычно пропускаю. А первая фраза звучит так. Посеешь ощущение, пожнешь мысль. Пожнешь мысль, пожнешь поступок. Пожнешь поступок, посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Все начинается с ощущения. Так вот, есть два типа ощущения. Ощущение, в котором сильна зависимость от среды, к о т о р а я потом становится агрессивным, и болезненным, и распадающимся. И ощущение, в котором есть преодоление зависимости от среды. Так вот, для того, чтобы мы выздоравливали, а не умирали, мы должны повышать нашу внутреннюю энергию и уменьшать зависимость от среды. Особенно, когда касается моментов перехода, когда идёт какая-то трансформация. Так же, как сейчас. Значит, для того, чтобы у нас повысилась внутренняя свобода, поднялась энергия, мы должны увеличить чувство любви в душе. Правило номер один – не убивать любовь в душе. Поэтому мои книги посвящены в первую очередь тому, как нужно правильно себя вести. И если человек уже не нарушает законы любви, тогда он создаёт ф о н возможность чтобы внутренне стать свободным и, соответственно, и здоровым, и счастливым. Вот недавно я говорил с одним старым знакомым. Лет 15 назад у него была сложная ситуация в личной жизни. Он говорит, ну вот сейчас очень тяжело, трудно, но вот должно через месяц все наладиться. Я говорю, ты знаешь, через месяц все начнется. Он говорит, и что будет? Я говорю, скорее всего, ты умрешь, потому что ты не можешь перенести этого. Через месяц начались очень серьёзные проблемы в отношениях и так далее. Ощущение было предательства, как говорится, в душу наплевали и прочее. И тогда я, я, я сказал ему, что в первую очередь ни, ни, ни в коем случае нельзя испытывать осуждение женщины и уныние. Вот это надо пройти. Со скрипом прошёл. правда там появилась болезнь. Я говорю, ты знаешь, вот особо лечить сейчас это не надо. Почему? Потому что э т о болезнь спасает тебе жизнь. Если ты ее вылечишь, уже все. И потом я смотрел, как идет процесс э, вот этой смерти, которая к нему подошла. Почему он должен был умереть? И уже потом же, через 15 лет, я снова восстанавливаю события, смотря тонкие планы, начал понимать. А схема заключается в чем? У нас есть тело, у нас есть дух, И у нас есть душа. Так вот, тело и дух, тело и сознание – это два противоречия. Две противоположности. Они переходят друг д р у г а они взаимодействуют, но они анагонисты. Они не могут, сказать, перемешаться. В душе есть энергия тела и энергия сознания. В душе две противоположности. То, что называется объединены, они слитны и раздельны одновременно за счет любви, потому что в любви все противоположности едины, они присутствуют, не смешиваются, и они одновременно в едины, потому что в любви вся вселенная является точкой. Так вот, взаимодействует с Богом только душа. Через тело Бог не познается, через сознание Бог не познается. Познание идет только через душу, где есть любовь. Так вот, поскольку душа появилась вместе со Вселенной, и существовала до Вселенной ее главная часть, то душа постоянно едина с Богом, и эту энергию она получает. Но в душе есть как бы два слоя. Есть божественный слой вечный, и есть то уже, что сформировалось потом, и что связано со временем, пространством, материей и так далее. Так вот, эта часть души, Постоянно в з а и м о д е й с т в и е с божественной. И иногда она может закрыть от нас божественное. То есть начинается поклонение, то, что мы говорим, счастью вселенскому. И вот когда это происходит, тогда начинается распад. Сначала начинается проблема с душой. Они незаметны. Это какие-то моменты утери нравственности, какие-то неправильные моменты в мировоззрении и так далее, и так далее. Потом, когда душа слабеет уже до какого-то порога, идет распад сознания. Тогда уже начинается деформация судьбы, способностей, сознания и так далее. И потом уже переходим к телу. Некоторое время тело сопротивляется, и потом оно умирает. Иногда тело включается первым, когда болеет душа или сознание. Это идеальный вариант, И пока не было развитой медицины, он всегда работал. То есть через тело чистились наши грехи, так сказать. Так вот, распад и гибель идёт так. Сознание, э, вернее, вот при утрате любви – душа, дух, тело, смерть. И вот я смотрел, а э, сказать, у этого человека, почему он уже на уровне тела должен был умереть, пошли жёсткие заболевания. Потому что раньше у него было постоянное осуждение людей То есть, момент гордыни, я видел ревность, а потом я увидел гордыню, момент осуждения, критики людей, идеализма был очень сильный. И вот это подпитывало его внешнюю уже сказать ревность и прочее. А потом, когда я пошел дальше, я увидел, что под духом, перед поклонением духу, было поклонение душе. Какая эмоция этому соответствовала? Оказывается, еще в какой-то жизни, когда... Любимый человек оскорбил, там любимая женщина изменила, предала, умерла, сказать в душу наплевала, он не хотел жить. Вот это нежелание жить, отречение от любви к себе, оно является одним из самых главных факторов, когда душа перестает работать, душа перестает ощущать единство с Богом и начинается поэтапный процесс опускания на самый низкий уровень и потом распад и смерть. Я задумался, почему уныние так опасно, а потом понял, ведь мы же Творца воспринимаем через свою душу. Поэтому утратить Творца мы можем, первую очередь, через отношение к себе. Я писал книжке о том, что дьявол испытал уныние, ангел испытал уныние, и после этого стал дьяволом. Так вот, что такое нежелание жить? Это не любовь к себе. Оказывается, не любовь к себе – и нежелание жить, это одно и то же на тонком плане. Почему? Потому что если я не люблю себя, все, что я не люблю, должно умереть. Это закон нашего подсознания. Там только два положения. Налево и направо. Я либо все люблю, и оно должно жить, а если мне оно не нравится, оно должно меняться. Либо я не люблю, и тогда только один вариант. Оно должно исчезнуть. Поэтому, если человек не любит себя, не любит свою судьбу, свою внешность, это всё равно, что он залез в петлюк и начинает медленно затягивать верёвку. Откровенное нежелание жить – это одно из проявлений нелюбви к себе и к своей судьбе. Так вот, оказывается, мы хотим сейчас измениться, мы хотим изменить весь мир, и мы хотим выжить уже, так сказать, в составе всей цивилизации. Тот человек, который сейчас не научился, так сказать, божественное любить в себе, который недоволен собой, своей судьбой, ситуацией, который плохо думает о себе, о своем будущем, ему энергетику любви будет очень трудно почувствовать. Всего на все. Я недавно посмотрел фильм, называется «Головой о стену». Кто-то видел его? Советую посмотреть. Фильм о том, как турки живут в Германии. Фильм очень... сначала в о с п р и н и м а е т с я как патологически й там много откровенно таких э, постельных сцен причем в таком в достаточно отвратительном виде все показывается но ощущение э, понятия сказать порно в туалете причем в грязном туалете в общественном и сначала смотришь просто от, от, от омерзения а потом начинаешь понимать то есть э, там э, сюжет такой. Человек турок, приехал в Германию, живет, но что-то не сложилось, жена умерла. Он каким-то образом переживает. И показывается, он, он постоянно пьет. Потом выясняется, что он живет на жизнь, а, так сказать, бутылки собирает и сдает. Это его работа. То есть он не хочет работать, он не хочет ни с кем общаться. Он даже с женщинами не хочет общаться, он пьет пиво и так сказать у него состояние... Полного недовольства всем миром. Какой-то внутренний протест. И этот протест он все время заливает пивом. Оказывается, сцена в баре. Он сидит, пьет пиво. Подходит женщина. И начинает как-то с ним знакомиться. Ну, достаточно потертая, ну, колеса. Все в с в одном режиме. Он на нее посмотрел и, так сказать, брезгливо говорит, отойди. Мужчина рядом сидит и говорит, ты что голубой, ты явно голубой, если ты ее не хочешь, начинает его оскорблять. Он совершенно спокойно допивает пиво и выходит. Проходя мимо мужчины, стул выдергивает из-под него и начинает бить его ногами по голове. Его отрывают, вышвыривают на улицу. Он садится в Мерседес свой, едет улица, тупик, и он со всего размаху влетает в эту стену. Потом он у него шея в гипсе, сидит перед врачом. И врач говорит, «Зачем вы захотели покончить жизнь самоубийством?» Он говорит, «А почему вы решили, что я решил покончить жизнь самоубийством?» Врач говорит, «У вас тормозного пути не было». Он говорит, «Есть другие способы покончить жизнь самоубийством, зачем было бить машину и такие способы избирать?» Он, говорит, он начинает в ответ врача оскорблять. Ну, в общем, как-то так. Встал, ушел и так далее. И вот, когда он уходит из больницы, его догоняет девушка, тур, тоже турчанка, которая пыталась покончить жизнь самоубийством, так же. И говорит, давай я за тебя выйду замуж. Он, да пошла ты. Давай выйду замуж, все нормально. И она ему объясняет, что я хочу спать с любым мужчиной, у меня очень жесткая семья, мне это не позволяет. А я хочу быть свободной, так же, как свободные немцы. И вот она его как-то уговаривает, упрашивает, он соглашается, начинается вот эта фиктивная свадьба, одно, другое. вот И в нем начинает потихоньку пробуждаться чувство. Она спит с одним, она о б радуется вот с этим, без пола, к тому и так далее. Потом в, в, начинается какой-то вроде роман такой, со скрипом потихонечку, но что-то пробуждается. И потом вдруг она начинает его ревновать. она делает парикмахерское устройство на работу, делает завивку одной женщине, а та говорит, а, твой муж, ну я иногда сплю с ним. То есть, в Германии нормально, н о я иногда сплю с твоим мужем. Помогаю ему скрасить отрицательные эмоции. И она выбегает на улицу, потому что она не может этого перенести почему-то. И тут ее догоняет один из ухажеров, с которым она спала, и говорит, пошли еще. Она говорит, один раз было, больше не будет. Он говорит, ты что? Ну-ка, давай еще раз, он говорит, у меня муж турок, он тебя убьет, если ты будешь, и так далее, и т о г д а Этот отстает. И вот начинается вот в всей этой грязи, т э, сказать, э, там квартира отвратительная, она, кстати, потом привела ее в порядок, и вот начинает так потихоньку проблескивать чувства. И вот когда это чувство проблескивает, начинается очень странная картина. На, у них меняется отношение к миру, к окружающей Германии. И этот мир их не принимает. Окружающие люди не понимают, что с ними произошло. В конце концов, отвергнутый кавалер сидит в баре, приходит муж. И он говорит, твоя жена, д да о то г да сё, начинает оскорблять её, и, соответственно, его, тот берёт бутылку, подходит и убивает его на месте. Его сажают в тюрьму. Приходит к нему жена, и говорит, я тебя буду ждать. А потом она чувствует, что у неё безысходность, и она уезжает в Турцию. Она уезжает туда, и он ее ищет, он приезжает, она уже, она там в Турции пытается жить так же, как в Германии, наркотики, которые и он, и она принимали, сказать пьянка, но в Турции есть и наркотики, и алкоголизм, но у нее это почему-то не получается. Ее на улице чуть не убили, ножом ткнули несколько раз, потому что н а начала оскорблять мужчин. Она чудом выжила, ее подобрал таксист. И вот, когда возвращается ее бывший муж из тюрьмы, он узнает, что она замужем, и что у нее есть ребенок. И он хочет с ней встретиться, она идет на эту встречу. И они встречаются, видно, что они любят друг друга. И он говорит, давай завтра уедем в 12 часов. И вот она возвращается, а муж был в отъезде, собирает вещи, п о к о е т берет дочку, в этот момент слышит, вернее, кто п о к у е т чемодан, слышит, дочка кричит папа, и она понимает, что вернулся муж. И она открывает чемодан, Она выкладывает вещи, и она остается. Он ее ждет, видит, что ее нет, он все понимает, и он уезжает в Турцию, в тот город, где он родился. То есть, очень мучительная, тяжелая история. Я сначала не понимал, в чем ее смысл. И только потом я понял. А, вот сейчас в Москве на семинаре я говорил о том, что Если мы сейчас не научимся любить, то мы не выживем. У нас просто не будет энергии для адаптации к тем новым событиям, которые наступают. Когда у человека нет энергии, он злобится, ненавидит, обижается, унывает. В конечном счете, начинается одно сплошное ныне, он умирает. У животных это происходит точно так же. Но происходит очень своеобразно. Когда ж и в о т н а я группа животных попадает в неблагоприятную среду, они делают всё так же, как всегда. Но у них Проходят быстро вот все эти стадии, которые я перечислил. И остается одна – уныние. Они перестают размножаться и исчезают с лица земли. Вот так исчезали популяции очень многих живых существ. У человека это все происходит с борьбой, т р а м а т и ч е с к и Он зубами цепляется за каждую ступень, когда его тащат вниз. У животных раз – и тебя нет. Так вот, я на семинаре говорил о том, что для того, чтобы пересмотреть свою жизнь и измениться – Нужно правильно просмотреть жизнь. Но чтобы мы правильно просмотрели все наши события, мы должны быть в правильном состоянии. Мы должны испытать ощущение любви, и когда в этом ощущении мы пересматриваем нашу жизнь, вот только тогда жизнь меняется. Если человек с озлоблением и обидой вспоминает все свои события, говорит, прощаю, прощаю, прошу прощения, ничего не изменится. Значит, главное – это достичь вот этого состояния любви, энергии, которая меняет нас при пересмотре прошлого и настоящего. Но для этого нужно научиться это состояние ощущать. И вот на питерском семинаре я говорил, что мешает. В принципе, в книгах много из этого есть. А на московском семинаре я перешел еще одной ступени. Вот есть конкретное наше нарушение законов. Одно из самых сильных – это сожаление о прошлом. Это плохие мысли о будущем. Это отречение от любви к близким. Я об этом говорил часто, сейчас я просто это систематизирую. На московском семинаре я говорил о том, что кроме вот этих прямых нарушений, агрессии к любви, есть еще очень важная тема, которая закрывает путь любви. Это грехи, пороки, извращения, вредные привычки и излишества. Все эти связки я сейчас не буду говорить, это потом можете посмотреть. Но все, что я перечислил, имеет одну природу. Какую? Если человек преступник, он почему-то удовольствие получает. Вот убил кого-то. Он будет удовольствие получать только от секса, от вина, от азартных игр. Остальные моменты работать не будут. Почему? Потому что он в душе убил любовь. У него только поверхностные ощущения б у д е т работать, и он к ним кидается. Чем отличается любовь от удовольствия игры в карты, выпивки, секса и так далее? Че, сначала нужно решить, чем это похоже. Так вот, любовь, азартная игра, наркотик, курение, еда, секс и прочее, это одно и то же по сути, это отдача энергии. Вселенная рождена жертвой Бога. Поэтому мы изначально по своей сути получаем удовольствие, когда жертвуем, когда отдаем энергию. Но любовь – это отдача энергии высшей, которая охватывает всю Вселенную. Это крупномасштабная. А все остальное имеет поверхностный крошечный потенциал. Так вот, когда мы отрекаемся от любви в угоду, удовольствию или наслаждению, у нас резко сужаются энергетические наши возможности. И дальше начинается плавное вырождение души, а потом последующих ступеней. Так вот, С чего все начинается? Все начинается с того, что мы начинаем потреблять больше, чем нам надо. В ущерб любви. Вот у меня тарелка с борщом. Вот я ее съел, я получил энергию для тела. Но главная энергия – это энергия любви. Если я съем две тарелки борща, у меня будет перегруз внешней энергии, и тонкая энергия мне не нужна. Дальше что? Дальше начинает глушиться тонкая энергия, и идут болезни. Но не только болезни. Когда человек ест много сладкого, а самая большая энергетика в сладостях, что будет? Диабет. Что будет? Ожирение. И так далее, и так далее. То есть вредные привычки, которые мы используем, это получение внешнего удовольствия. И когда для нас наслаждение и удовольствие з н а ч и т больше, чем радость, а радость – это и всегда немножко удовольствия для души, и чем любовь, вот тогда человек незаметно начинает скатываться в проблемы. Поэтому так сказать, все религии говорят об опасности. Чего? Секс, еда, жадность, зависть, гневливость. Что такое гневливость? Когда человек слишком много хочет контролировать, не получается, начинается гневливость. То же самое, когда он хочет не одну тарелку съесть, а несколько. И вот эти вредные привычки, они дают нам ощущение счастья. Я говорил о том, что весной, когда начинается тонкая энергия идти, и контакт идёт с тонкими планами, даже такие виды удовольствия, как чай и кофе, нежелательны. Потому что они на самом деле подстёгивают этот д о п и н г они подстёгивают выброс энергии, дают нам ощущение счастья, и этим закрывают счастье божественное. Поэтому всего-навсего излишества, к о т о р о е совершенно естественны, вроде бы для нас, и к о т о р ы е мы привыкли, могут перекрыть главный источник энергии. Сейчас, чем серьезнее ситуация, тем, скажем так, более правильно должен вести себя человек. Так вот, я подробно останавливался. Грехи, пороки, извращение. Природа та же самая. Изличество и так далее. Вредные привычки. Что такое вредная привычка? Это привычка идти за излишеством, за удовольствием внешним в ущерб любви. Всё. Механизм-то энергии везде работает. Но я там не упоминал об одном из самых главных и опасных излишеств, которое касается ни одного человека. Это неправильное поведение ни одного человека, а неправильное поведение общества. То есть общество может создавать излишество, которое потом приводит приводят к порокам, извращениям, грехам, распаду и смерти. И смысл этого излишества заключается в том, что когда человек начинает быть рабом ситуации, он начинает думать только о своих проблемах, это излишество человеческой жизни, и он забывает о Боге. Вот для чего субботу была, сказать, дана евреям? Потому что две-три тысячи лет назад нужно было с утра до вечера бороться за жизнь. Но один день нужно было отрешиться и не думать ни о чем, и думать только о Боге. И это спасало людей, это давало им энергию стратегическую для спасения народа в целом, в будущем. Как заставить человека забыть о Боге Как сделать, чтобы человек думал только о своих человеческих проблемах? Рецепт очень простой. Нужно дать ему долгосрочный кредит. И не один. И чтобы кредит был не 50% ты выплатил, а потом доплачиваешь, а чтобы кредит был беспроцентный. Всё, берёшь, будешь отрабатывать. Человек думает только о том, как бы отдать вовремя. Так вот, меня на лекции спрашивали на одной, кредит это хорошо или плохо? Никогда не бывает только хорошего или только плохого. Есть формула экономическая. Вот есть богатство, день золото, а есть деньги, которые этим золотом обеспечиваются. Если соотношение один к одному, тогда человек, имея деньги, понимает, что это обеспечено золотом, И тогда его поведение к миру адекватно. И тогда, сколько у меня возможностей, столько я получу удовольствия. И если же денег одно количество, а золото другое, если деньги, скажем, в 10 раз превышают количество золота, тогда что будет? Тогда я буду в 10 раз больше хотеть и получать, чем я имею право. То есть мои потребности вырастут в 10 раз. Поэтому через увеличение массы денег можно развратить человечество, истребить в нем веру в Бога и уничтожить его в конечном счете. Поэтому всегда короли, влади, сказать, руководители стран пытались не допустить к печатному станку частников, потому что частник работает на себя. Почему короли, так сказать руководители государств старались остановить этот опасный процесс? Потому что в Библии сказано, что ростовщичество – это страшная вещь. В чем смысл ростовщичества? Вот когда ростовщик, скажем, у ростовщика есть 100 единиц денег, он дает в долг, взаймы в кредит. На первых порах нормально. Но если он получает не 100 единиц денег, а 1000, он даст кредит дольше, на более льготных процентах, и перейдет ту грань, где человек уже о Боге не думает. Так вот, если количество денег в мире гораздо больше, чем реальная стоимость всех моментов, то тогда кредиты даются так, что человек становится полным рабом. То есть он он п е р е с т а е т ощущать себя свободным человеком. Через систему кредитов можно человека просто уничтожить. И чем более льготный кредит, халява, тем опаснее это для человека. Если кредит будет честный, соответствовать количеству, сказать, стоимости того, что так, как как называется, стоимость ликвидности и так далее, реальной стоимости богатств, то тогда кредит будет осмысленным и реальным. Если же денег будет гораздо больше, то кредит перестанет быть реальным, и он сомнёт душу человека. Так вот, вредная привычка. Вы знаете в Америке, как берут кредиты? Приходишь, стиральная машина, в кредит, пожалуйста, заплатишь, начнёшь выплачивать кредит через год. То есть, всё. Он уже эту вещь держит. Что такое кредит через год? Он же внутренне переживает. Если он выплатил там 50%, он знает, немножко я, т сказать, свободен. А здесь... катастрофа Чем дальше оттягивается кредит, тем больше именно тонкая психологическая зависимость. Недавно я услышал по телевизору, что в мире общее количество богатств составляет 55 триллионов долларов, условно. А количество денег в мире, денежной массы, около 600 триллионов долларов. В 10 раз больше. Дело в том, что вот существует завод. Он должен произвести реконструкцию, у него денег не хватит, ему нужен кредит. Без кредитов не будет развития. Поэтому, с одной стороны, кредит необходим, а с другой стороны, если кредит переходит какой-то здравый смысл, он начинает убивать, именно убивать душу человека, потому что человек внутренне становится рабом. Так вот, человечество держалось до, -то до того момента, пока католичество было в силе. После эпохи Возрождения, которая на самом деле была крахом веры, когда уже, так сказать, м а т е р и а л ь н о я светская стала забивать д у х о в н о религиозное, вот после этого пошли все процессы, после этого банкиры начали все большую свободу, и в конечном счете победил частник. Полная победа, ну вы, так сказать, знаете сейчас по новостям, где-то в 913 году возникла Федеральная резервная система США, которая является частной и которая имеет монополию на печатание денег. И вот они за последние сто лет мир, можно сказать, уничтожили своими деньгами, сделав людей рабами денег. И вот эта внутренняя зависимость, можно сказать, вредная привычка, когда человек потребляет гораздо больше, чем он имеет право получать, и приводит к огромным проблемам нашей души. Как ведёт себя человек, который живёт непосредством? Совершенно чётко можно сказать, что этот человек тяготеет к разврату, к курению, к алкоголю, к наркотикам, к воровству, к лжесвидетельству, к неуважению родителей. То есть нарушение всех девяти заповедей. Это касается человека, который живёт непосредственно, который гораздо больше получает, чем отдаёт. Но именно эта схема живёт непосредственно в Америке. Она пытается научить весь мир жить непосредственно. Это невозможно. Это рано или поздно... Сказать, проблема с душой, а потом распад. Вот схема, по которой сейчас движется современный мир. Поэтому нынешний кризис – это спасение цивилизации. Самое настоящее. Но это ещё не кризис. Ещё будет рушиться американская экономика. Объясню почему. Если человек привык жить непосредственно много лет, сумеете ли вы объяснить ему, что он должен работать, получать не тысячу рублей, а 100 Он с вами согласится. Но через три дня опять будет жить непосредственно и стараться. Потому что он привык. Это в его внутреннем ощущении. Если ты привык кидать деньгами, шикарно жить, питаться чем хочешь, и вдруг тебе нужно резко от всего этого отказаться, можно отказаться либо под угрозой смерти, либо т тяжелой болезни. Других вариантов практически нет. Самостоятельно человек отказаться не сможет. И большинство из тех, кто потеряет вот эту возможность жить непосредственно, будет невероятно агрессивным, либо может в петлю залезть, либо начнет грабить, убивать, потому что он протестует против этого мира. Это один человек. Америка не живет непосредственно уже около 100 лет. Очень хорошо живет непосредственно последние 50, после Бреттон-Грузского соглашения, когда доллар стал общемировой валютой и стал заменять деньги. Так вот, Америка, которая в среднем потребляет э, где-то в 3-4 раза больше, чем все страны, она должна сейчас вернуться к своему исходному положению. Сможет ли она это сделать? Видно по ней, не сможет. Значит, что нужно делать? Нужно грабить мир. Америка сейчас подготавливает ситуацию искать войны. Один аналитик прекрасно сказал, что такое Косово. Косово – это опущение евро. и укрепление доллара. Почему? Потому что если в центре Европы война, валюта будет падать, евро упадет. Если в центре Европы не просто война, а между христианами и мусульманами, тогда этот конфликт затяжной. Значит, что будет? Евро еще сильнее упадет, а доллар еще сильнее укрепится. Если в Европе самая большая страна Европы, Украина, начнет входить в жесткий конфликт с Россией, евро совсем конец будет. Логика элементарна. То есть мир готовится к войне. Идет закономерный этап. Как только Америка почувствует реально свое еще, сказать ощущение утраты вот этой сытости и благополучия, тогда не просто военные действия, тогда народ выйдет на улицы и начнет рвать чиновников и кого угодно. Вот так, как было в Новом Орле. Поэтому в Америке сейчас л и х о р а д о ч н о создаются концлагеря, Полтора миллиона пластиковых к о р о б о в Ну, об этом говорил в одной из лекций. То есть г о т о в и т с я к массовым волнениям. И по законам западной демократии с ними с п р а в и т с я очень быстро. с е г о на с Но это, ладно, это политика. Теперь возвращаемся к фильму, о котором я говорил. Я пытался понять, что происходит с этим турком, который в Германии спивается, умирает, разбивается на машине, и почему он выживает. И в конце это... полное достоинство гордый человек, который просто это того, тот просто исчез, появился новый человек. Почему? И потом я понял, что происходит. Германия это самая развитая страна Европы. Поэтому, сказать, все эти отношения, а, сказать, частника, капиталиста и языческое поклонение Деньгам благополучие. В Германии самое сильное. Поэтому фашизм возник именно в Германии. Высшая степень развития империализма – это фашизм. Так вот, он приезжает туда, но поскольку, сказать, он турок, у него, сказать, в крови ещё энергетика сильная достаточно, то когда он приезжает в Германию, где идёт полная зависимость, низкая энергетика, медленное незаметное вымирание – он на это реагирует более болезненно. Он чувствует свой распад. Поэтому, когда у него умирает жена, он вдруг обнаруживает, что его душа не может перенести боль утраты. У человека верующего, у человека с высокой внутренней энергетикой, если умирает близкий человек, у него идёт устремление к Богу, идёт обновление очищение. Утрата, принудительная жертва, очищает его душу. Если ты ушёл за какую-то грань, идёт обратный процесс. Человек не может пережить д у ш е в н о й боли. Это первый признак утрата единства с Богом. Он не может перенести душевную боль. Что идет дальше? Он ведет пере, перенос точки опоры на сознание. Он живет уже не душой, а сознанием. Что такое сознание? Это благополучие, статус, деньги, способности, власть. То, чем живет современный мир. Это как я говорил, я раньше, так сказать, Изумленно слышал такие вещи, когда мне парень с Украины, с Киева, говорит, у меня приятель, 36 лет парню, бык здоровый, живет в Германии. Я говорю, а что ты не женился? А зачем мне жена, дети? Ты что? Я Мерседес хочу хороший купить. А тут жена, я не смогу купить машину. То есть, этот человек живет, понятие благополучно, сказать, уже на уровне патологии. Так вот, вот этот парень турок, который живет в Германии. который не может перенести душевную боль. Он должен был жить этим. Он должен думать был о своей машине, а, сказать о деньгах, где-то повысить свой статус, ощущение свое, что он лучше других и так далее. Но почему-то на этой стадии не задерживается. Просто это тоже распад, и он это чувствует. Он уходит в тело. Последняя точка опоры, которой живет. Что такое тело? Алкоголь, секс, наркотики, а л курение и так далее. То есть чисто на уровне животных. Него, он и н а г д а спит с женщинами, получая все большее отвращение. Он пьет пиво, которое перестает его радовать. Э, сказать, он э, нюхает наркотик, но не становится от этого счастливее. И в конечном счете точка опоры уходит за пределы тела. Все. Дальше смерть. И он это понимает. Он либо умрет физически, либо он сказать покончит жизнь самоубийством. Он п о к а н ч и в жизнь самоубийством, остаётся жив. И вот начинается от, отмотка, обратный отсчёт. Он от смерти переходит на тело. Потому что, так сказать, увидел женщину, как бы начинаются чисто вот такие моменты, так какое-то влечение прочее. Отвлекло его всё от смерти. Потом он от тела переходит к, к духу сознания. У него возникает тема ревности, статуса, ощущения себя. Он начинает где-то... жестко вести себя п о о т н о ш е н и ю к другим и даже убивает того, кто оскорбил его жену. Это тема гордыни, это тема превосходства, т э, сказать, защиты своей территории и так далее. Потом он попадает в тюрьму и продолжает ее любить. И он там говорит одну фразу. Я выжил все, что в тюрьме было, все эти унижения, только потому, что она у меня... Когда ему говорят, да брось ты е Только потому, что я думал о ней, я выжил все, что я прожил в тюрьме. То есть в тюрьме была уже униженная душа и его держала любовь. Произошел обратный отчет. с Он вернулся к любви. И он смог перенять унижение тела, духа, души. И вот с этого момента начинается его трансформация. Это уже другой человек. И если а когда он его спрашивает, а как звали твою бывшую жену? Он бросает в нее бутылку с пивом, потому что он не может даже назвать имя бывшей жены. Ему так больно даже вспоминать о ней и осознавать, что она умерла. А здесь он любит женщину. Она, она, она, она отвергла, вольно или невольно, она, не, она не будет жить с ним, она останется с другим. И он это принимает, принимает спокойно, смиренно, разворачивается и уезжает домой. Это уже совершенно другой человек, который понял, что в энергетике Германии он не выживет. Поэтому и она уезжает в Турцию, и он. Который понял, что вот это поклонение у д о в о л ь с т в и е это путь в никуда, и это смерть. Там медленная, для него она прошла быстро. И этот человек меняется. Фильм был удостоен около 30 престижных премий Каннского кинофестиваля и других. То есть по номинациям фильм просто шедевр. Когда я увидел, меня сначала тошнило, а потом я понял, что фильм великолепно поставлен и очень точно на самом деле отражает психологию погибающего и возрождающегося человека. В принципе, этот фильм – портрет умирающей западной цивилизации, которая утратила веру в Бога и живёт языческими понятиями. Если мы перечитаем Ветхий Завет, там чётко сказано, что будет человеком, утратившим веру в Бога и исполнение главных заповедей. Отличие России, я в книжке писал, от западной цивилизации, что Россия, вот как этот турок, стремительно идущий к распаду и понимающий, что это смерть и не, не лицемерие перед собой. Вот так же Россия, утрачивая быстро веру, п о т о поклонение сознанию по французской модели революции, потом поклонение телу п о л н о е я з ы ч е с т в о через светлое будущее, она прошла этот страшный круг, потом распад, десятки миллионов людей погибли, потом уже практически ничто от России, она распадается, В виде Советского Союза. Потом она доходит до крайней точки, когда уже всё. Уже отдельные э, области ставят, как Путин сказал, ставят между собой таможню. Это уже отдельные княжества. Всё. Восемь лет назад Россия была кучкой отдельных княжеств, на территории, как, на территории которых каким-то образом ещё осталось ядерное оружие. Вот как выглядела Россия восемь лет назад. Вот сейчас идёт обратный отчёт. сказать, перетряхивает уровень тела, сказать, с гордыней тоже проблемы, но какой-то момент устремления, обретения, сказать, своей души и поднятия над ней э, идет. Это динамика. И, судя по всему, эта динамика должна продолжаться. Соответственно, для того, чтобы выжили все, эта динамика должна быть свыше поддержана. В принципе, это более-менее получается. Так вот, насколько каждый из нас этот путь в себе... обратный отчет сможет выполнить насколько каждый из нас вот это ощущение любви не просто не будет убивать, а будет поддерживать так сказать, стремясь вырваться из поклонения благополучию так сказать удовольствием так сказать телу духу и души, настолько мы будем менять мир не только так сказать, в виде своего тела, не только в виде своей семьи и близких, не только своей страны, но и всей цивилизации в целом. Поэтому давайте воспользуемся возможностью. Пройдем нашу жизнь, и все моменты, когда нас лечили через унижение души, духа и тела, пройдем правильно, с ощущением любви, с ощущением закономерности. Что такое потеря? Это жертва, но принудительная. Если вы эту жертву приняли, то есть сказали, я это принимаю, с о х р а н я я любовь, то жертва ваша прошла. А если вы потеряли и недовольны, ваша жертва не принята. Вот я на семинаре в Москве говорил, чем Каин отличался от Авеля. Почему был убит Авель? п о т о что когда Каин жертву приносил, он об этом сожалел. И поэтому его ж е р т в а Богом принято не было. И поэтому он завидовал под после этого. И поэтому он убивал. Тот человек, который сожалеет о прошлом, это тот человек, который жертвовать не умеет. Тот, кто не умеет жертвовать, любить не сможет. Вот и все. Значит, насколько мы понимаем, проходя наше прошлое, что любая потеря – это жертва, и насколько мы это принимаем, и насколько мы видим в этом божественную волю и возможность обрести божественное, которое мы где-то утратили, если нас принудительно же отрывают, настолько мы можем уже не только принудительно, но и добровольно отдавать любовь и энергию, и, соответственно, раскрываем перед собой возможности изменения. Итак, у нас есть время. п р о ш л в а Музыка у нас, да. Но виду не подаем. Продолжаем. Спасибо большое. Сергей Петрович, у меня е с т о п р о в о п р о с Вопросы потом. Я в с ь м и д е с я т о м году, когда еще и целительством не занимался, ни о чем не думал, я, сидя с ребятами, поднимал тост, что жизнь – это возможность любить. Человек – это средство для любви и смысл жизни в любви. Потом начал заниматься целительством, писать книги, потом прошло около 30 лет, и знаете что? Так и получилось. К тем же выводам я и пришел. Поэтому... А наша интуиция, она, если мы ее прислушаемся, она нам подсказывает всегда правильное направление. По поводу того, что как человек меняет вокруг себя окружающий мир. Вот сегодня я получил по интернету любопытное письмо, очень короткое. в вот о смотрите. Здравствуйте, Сергей Николаевич. В 1992 году я был в горах, в 90 километров от Душанбе. Началась война. Незнакомому дежурному железнодорожной станции дал 1000 рублей на билет в Москву. На другой день спрашиваю билет, а он ничего не знает. Я говорю, что честно живу, а он потеет, старается ударить своим коленом мое колено. Пять минут я выдержал атаку с п о к о й н ы м и получил билет. С уважением. То есть, пять минут ему создавали неблагоприятную среду вокруг, А он был спокойным и держал добродушие в душе. И получил билет. А если бы обозлился, получил бы билет в другую сторону. Вот так с каждым из нас. Потому что мы считаем очень много. А как же не обижаться, когда вот так себя ведет человек. Вот это классический вариант рабского зависимости, рабской зависимости от среды. Так вот, дело в том, что Как нынче поёт популярный певец «Пять причин». Пять причин, по к о т о р о й умерла его любовь. Так вот, раньше пел, что любовь, несмотря ни на что, не умерла, а потом стал петь, что любовь всё-таки умерла. Я думаю, умерло у него что-то другое. Любовь не умирает. Я говорил о том, что в подсознании десятками лет сидят обиды, претензии. любовь вообще понятие вечное я в книжке писал что никогда не говорите плохо о том с кем было хорошо почему потому что в нашем подсознании нет срока давности самое опасное это агрессия к любви поэтому если о любимом человеке вы скажете плохо у вас могут быть очень много проблем по здоровью и по судьбе с любым человек с любимым человеком можно скандалить ссориться ругаться Но плохо говорить о нём, осуждать нельзя, и отрекаться от любви к нему нельзя. Но многие говорят, ну как же, вот прошёл год-два, любовь-то умерла, всё, нет любви. А, недавно американцы, американские исследователи провели исследование, очень любопытное. Они брали, т сказать, то, что называется подсознание, м Смотрели, как идёт, так э, сказать, изменение внутреннего состояния человека, подсознательного. И всё это выводилось на приборы. Вот когда человек влюблён, есть определённая характеристика, частотная. Видно его состояние, он влюблён, вот, так сказать, ритмы, игра. Так вот, брали супружеские пары, которые женились по любви. И прожили вместе 20-30 лет. И при, уме... при упоминании имени супруга подсознание выдавало те же самые ритмы, как при первом знакомстве. Ученые были потрясены. Выяснилось, что любовь вообще не уменьшается и продолжает существовать десятилетиями в нашем подсознании. Хотя внешне уже как бы никаких признаков. Так вот еще раз хочу подчеркнуть. что обиды, претензии живут десятилетиями в нашем подсознании. л ю б о в живет всю жизнь и не одну жизнь. Поэтому к любимым людям, если мы отрекаемся от любви к ним через ненависть, обиды, претензии или уныние, нелюбовь к себе, это прямой путь к могиле и к болезням. Так вот, больше всего, кто, нас, кто наши любимые люди? Это сам человек, это его родители, он их любит, они ему жизнь дали. Он и егоска он через них появился на свет. Потом влюблённость. Почему в Библии сказано, «Дабы продлились дни свои, чти отца и мать свою». Что такое чтить, почитать? Это в первую очередь не осуждать, не отрекаться, не оскорблять. Всё. Уважать. Вот это на Западе уже утрачивается. Так вот, Если у вас когда-то было чувство любви к кому-то, на всякий случай з н а е т е это чувство с вами будет всю жизнь. Даже если вы с этим человеком расстались, может быть, вы потом с ними опять встретитесь. Но хотите иметь здоровье, не говорите плохо, не думайте плохо о любимом человеке. Всего на в То есть снаружи выясняют отношения, то, что называется ругань, ссоры и так далее, это одно. Внутри Отречения от любви быть не должно. Именно когда мы убиваем любовь в душе, вот тогда начинаются проблемы. о т р е ч е н и е от родителей, о т р е ч е н и е от любимого человека, о т р е ч е н и е от детей, аборты, нежелания иметь детей и так далее. И вот через нарушения, вроде бы там достаточно простые, мы потом зарабатываем тяжелейшие проблемы. И семейные, и по судьбе, и по здоровью, как угодно. Сейчас не то время, когда можно совершенно спокойно нарушать. Сейчас очень быстро идет ускорение всех процессов. Очень быстро. Со всеми вытекающими. Какие вопросы теперь будут? Что-то вопросов не с л ы ш у Так, переходим к запискам. Сергей и к о л а в и ч можно вопрос? Пожалуйста. Можете сказать, что не так с моим мировоззрением, то есть, в этом году старт исполнился, то есть, я не могу создать мир. Я сказал, что для того, чтобы ощутить любовь, нужно жертвовать. Что такое жертва? Это отдача или сдерживание. Свои желания. в о т человек в зале сидит и хочет лично, чтобы ему, сказать, его продиагностировали, ему помогли, его объяснили. Так вот, я помог, объяснил и поддержал всем тем, что я говорил. Если это непонятно, и человеку лично хочется чего-то, это полный эгоизм. Он лечится тяжело, но лечится. Так что учитесь с держать и в желания. Вопрос. Если бы вы только очутились на земле, какую бы вы б р а л и веру, ваше мнение? Дело в том, что главное, главный о е г выбор человека – это идёт он к любви к Богу или нет. А какая вера – это уже вопрос второй. Вера, как правило, связана с тем местом, где он живёт, с традициями и так далее. п о э т о м для меня вера – понятие несущественное, а любовь к Богу – это понятие гораздо более существенное и более важное. Просто мы привыкли определять, т сказать, любовь к Богу через понятие веры. Это, с моей точки зрения, уже устарело, этот механизм устаревший. Как вы относитесь к к разрешению в Коране многоженству? хорошо отношусь. Но дело в чём? Дело в том, что здесь есть плюсы и минусы. Вот раньше было многоженство и, скажем, в у д а и з м е Почему? Потому что многие мужчины погибали, и было избыточное количество женщин, которые не могли устроить семью, иметь детей, и просто народ бы вымер. И многоженство... позволяла, что, так сказать, получить, женщины, э, сказать, если у мужчины, может быть, когда утрачивает мужчина любовь, у него главная тема идет г о р д ы н и и ч т о спасти нужно гордыню унижать, то у женщины главная тема идет ревность. И унижение ревности – это как раз, когда есть не она одна, а несколько жен. Поэтому на уровне язычества, э, многоженство – это нормальный процесс, моей точки зрения. На высшей точке зрения, когда человек поднимается над ревностью и гордыней, над телом и духом, поднимается д у ш о где все это едино, там уже несколько иначе все выглядит. Вот о чем идет разговор. Если, скажем, в нашей стране сейчас, так сказать, каждый второй мужчина, алкоголик, наркоман, импотент, голубой и так далее, если мы таким образом пойдем, п о пойдем т о сказать, многоженство надо будет не просто, т сказать, допускать, а приветствовать и вводить его, что делать. Дело в том, что мужчина вырождается тогда, мужчина всегда отвечал за веру в Бога. И если вера утрачивается в обществе, мужчина должен вымирать, что сейчас и происходит. А человек пишет, э -э, в течение 5 лет хочу родить и не могу. Дело в том, что для того, чтобы родить ребенка, нужна энергия. Энергия идет из любви. Если женщина делала аборт, ей трудно родить. Если женщина отрекалась от любви к мужу, и трудно родить. Если у женщины было презрение к отцу и к мужу. Часто это становится н е в о з м о ж н о с т ь родить, потому что презрение к отцу и мужу дает истребление любви на тонком плане. Родители, т сказать, как бы с Богом связаны. Они нас создали. Бог создал нашу душу, а родители тело создают. Поэтому подсознательное отношение к родителям – это отношение к Богу. Если у женщины было презрение к отцу, она может родить, если это у неё началось. Но если это делали её мать и бабка, в с ё Она это себе позволила, возможности закрылись. Зачем деволят п л а д и т ь Поэтому каждый случай индивидуален, но принцип для всех одинаков. Если нет любви, нет энергии, то тогда идет постепенное сокращение возможностей. Чем, чем опасен современный мир? Тем, что вот эта система кредита, мир частного собственника, где человек должен... По телевизору сказали... т о сейчас люди после этого кризиса будут покупать машину так, как покупали раньше, и так, как это надо. И в среднем менять машину раз в 8-10 лет. Потому за эти 8-10 лет она изнашивается, он должен покупать другую. Это нормальный цикл развития цивилизации. Что сейчас у нас было в последнее время? Люди меняли машину каждые 3 месяца состоятельно. То есть это уже безумие. Просто нужно постоянно съел, выплюнул. Это схема римлян, которые ели, тошнили, возвращались, опять ели. А знаете, что при этом происходит? Концентрация на удовольствие и на желание. Она, потом нужно остановить свое желание, потому что брюхо набито. Человек в ы т о ш н и л ест, и желание идет дальше. Идет бешеная концентрация на желание. К чему это приводит? Человек становится рабом своего желания. Душа начинает умирать, потому что душа работает на его желание, на его тело. И потом истребляются тонкие структуры будущего, и это общество исчезает. Вот так и погиб ч Древний Рим. Всего-навсего. п о е л тошнил, п о е л тошнил. Вот современная цивилизация так последние годы развивалась. Купил квартиру, стошнил, купил большую. Купил машину, стошнил, купил еще лучше. Так что сейчас идет нормальный, позитивный процесс. Тошнить будет нас по-настоящему, судя по всему, с этого года еще лет шесть. Да. Дело в том, что, первое, любое событие, которое у нас произошло в жизни, самое негативное, определено, как Христос говорил, волос не упадет с головы. Не по нашей воле, а по Божественной. Это нужно понять. Если мы сожалеем и не принимаем того, что произошло, уже мы не, не, ничего не сделаем. Первое – принять то, что произошло, и понять, что нашей воли там уже нет. Это воля Бога. Первое. Второе. Если мы неправильно поступили, это означает, что для нас на интересы тела, духа и души были важнее, чем интересы любви к Богу, чем наше божественное «я». То есть не поведение в ущерб любви – это и есть привычки извращения, грех и так далее. Значит, для того, чтобы мы так больше себя не вели, количество любви в душе должно увеличиться. Как увеличить количество любви в душе? Это преодоление вредных привычек, излишеств. Всегда все святые что делали? Удалялись, мало ели, отказывались от общения, секса и так далее. То есть энергия, которая слишком много тратится на наши человеческие функции, нужно остановить. Индию возьмите, Египет, христианство, иудаизм, везде одно и то же. Но еще есть один важный момент. В иудаизме сказано и в христианстве, Главная заповедь – это возлюбие Бога превыше всего. Это сказано в иудаизме, это повторил Христос. Высшая заповедь. Что такое любить Бога? Когда человек любит кого-то, он туда о т дает душевное тепло, радость, заботу. То есть идет ощущение отдачи высшей энергии. Значит, если мы любим Бога превыше всего, это означает, что желание отдать любовь, энергию высшую Творцу должно быть больше, чем всему остальному. И удовольствие от общения с Творцом, от ощущения устремления к нему, должно быть больше, чем удовольствие, тем любое другое удовольствие, которое может быть. Одно из самых сильных удовольствий, которое человек часто не может преодолеть, это наркотик. И человек испытывает такую эйфорию, потому что через разрушение связи между нейронами выделяется гигантское количество энергии. Почему дозу нужно у в е л и ч и т ь Потому что ее... Немного в организме человек сгорает за несколько лет и умирает. Так вот, мне написал Запорожском, на Запорожье в семинаре человек, который говорит: "Я бросил наркотики, потому что молитва в церкви молюсь больше такое же удовольствие п о л у ч а ю как от наркотиков". Правильно это правильно или нет? Я говорю: "Неправильно, потому что удовольствие больше от молитвы, чем от наркотиков". Потому что энергия можно давать в любом количестве, она будет пополняться, в отличие от наркотиков. Так вот, насколько человек испытывает ощущение счастья, устремляясь к Богу, насколько в нем любовь искать увеличивается, насколько он начинает меняться, и тогда появляется уже новый человек в нем. Идет трансформация личности. п у ч я на семинаре в Питере говорил, что я об этом в первой книжке «Человек будущего» о писал, что мы мы считаем, что наше «Я» просто меняется все лучше и лучше. Ничего подобного. Наше «Я»... Меняется одно, приходит новое, новое. То есть идёт из будущего потом. И вот тот образ, каким мы хотим стать, он замещает то, какие мы есть. То есть идёт непрерывно в нас создание нового человека. Мы, вот как организм, 7 лет клетки разрушаются и восстанавливаются заново. За 7 лет наш организм полностью уничтожен и полностью восстановлен новыми клетками. На самом деле это уже другой человек, совершенно другой. Клетки другие. Но это т о же с а м о е За счет чего? За счет сознания. Так вот, когда приходит новая душа, новый человек, мы остаемся тем и же за счет высшего сознания, за счет вечной нашей души. Поэтому в христианстве есть гениальная формула. Нет грехи, которых нельзя замолить. Она не верна совершенно по форме и абсолютно верна по содержанию. То есть грех нужно не заманивать. Грех п о к а я н и е то е с т ь изменение. То есть нет греха, который нельзя закрыть через изменения. Если говорить о смысле, то вот это совершенно правильно. Поэтому, если женщина делала а б о р т первое, понять, что так сказать, это свыше. Значит, если ребенок не появился на свет, значит у, ребенка, у его н е души тоже проблемы. Не только у матери проблемы, но и ребенку не дали почему-то появиться на свет. И в этом есть высшая воля. И насколько мы правильно к этому относимся, Но с другой стороны, мы понимаем, что с когда а к мы отрекаемся от любви к близким, ближнему, как от родителей, к ребенку, к себе, то мы начинаем умирать, мы должны через покаяние это пройти. То есть мы должны измениться так, чтобы не допускать большее отречения от любви к себе, к своей судьбе, к миру и к близким. Вот и все. Да. Да. д в том, что, э, обратите внимание, всегда, э, вот в нашем, так э, сказать, ну, об, объясню ситуацию, периодически, когда я выступаю на лекциях, растет р е з к о количество шизофреников, которые подбегают и начинают что-то мне объяснять, что он уже начинает творить, один творит уже высший суд, другой Сын Христа. Третий контактер, четвертый еще кто-то и так далее, и так далее. А некоторые просто, сказать, атакуют претензиями, чего только нет. И вот, что я хочу сказать. Когда появляется какой-то более-менее на слуху целитель, в среднем целитель существует, так сказать, 2-3 года, потом приходит новый. То есть идет смена. Вот появился целитель очередной, все шизики к нему. Я дышу спокойно. Посадили его в тюрьму. Они в растерянности, куда бежать, бегут опять ко мне. И я знаю, будет куча проблем. Это нормальный, естественный процесс, потому что мы так устроены. Нужно куда-то бежать, нужно кому-то поклоняться, язычнику. То же самое, это называется мода. Вот периодически должен быть какой-то певец, про которого все говорят. Какой-то целитель, который всех лечит. Какой-то политик, который просто, так сказать, и так далее, и так далее. И вот в данный момент модно так одеваться. Завтра будет то-то. Уже нечего с к а а з т одевать, разделись, потом опять оделись. То есть идет постоянная волна. Мы должны о чем-то говорить, чему-то стремиться. Когда идет п о в ы ш е н н о это уже фанатизм, поклонение и прочее. То же самое, есть хорошая такая мода, конец света. И они вот сказать, говорят, потому что в Библии об этом говорится, в, в, в, в тысячном году... Там, там было гораздо круче, чем сейчас. Потому что там-то вера была сильнее. Все, конец света. Нули, единичка, 30 нуля. Все, теперь нас не будет. Все, мы умрем. в а с выжили. То же самое д в у х т ы ч н о е Поэтому сейчас 2012. После 2012, я думаю, где-нибудь 2017 сделают. Вот, 25. В 29-м, говорят, планета на нас рухнет, вернее, комета. Так что вы не переживайте. У нас конец света еще будет продолжаться... Но с другой стороны, в этом есть р е з у н Человек внутренне готовится, как-то отрешается. И может быть, для того и придумывает вот эти страшные модели и прочее. вот Хотя, еще раз хочу сказать, это первое. Второе, когда я смотрел на тонком плане, вот периодически ко мне подключается группа людей, смотрю, щ идет м и страх, в связи с чем идет катаклизм. Вот я смотрел, это Америка часто, Япония, вот две точки, которые часто подключаются. Китай, да, там происходили катаклизмы, вот перед Новым Орлеаном было, сказать я это чувствовал, но я это видел в гораздо больших масштабах, чем это произошло, поэтому почему-то так происходит, что вот ясновидящие, те, а м т кто предсказывает, они видят гораздо худшие с и т у а ц и ю чем она происходит на самом деле, почему, не знаю. Вот поэтому, я думаю, драматизировать не стоит. Если, вот скажем так, я видел все эти катаклизмы, одновременно видел поле будущего человечества, трансформацию. Поэтому какие-то п е р е т р я с к и т о нам нужны. Мы сейчас болеем, цивилизация болеет. Но так уж г о в о р и т е конце света, я думаю, не стоит. Была у вас на последнем семинаре. Скажите, пожалуйста, с чем связано сильное выпадение волос, ресницы, бровей, то, что они совершенно не растут заново. д е о в т о я всегда говорил, программа с а м н и ч т о ж е н и я Если они не вырастают, значит программа с а м н и ч т о ж е н и я у вас или у ваших детей достаточно сильная. И выпадение волос компенсирует. Когда у женщины выпадают волосы, это что? Это сильнейший импульс не любить себя. Так же, как повышенный вес и так далее. И если женщина преодолевает этот импульс, значит тогда уже нормально. За неделю до лекции любимый человек признался, что полюбил другую девушку, но до сих пор звонит. То е что получается? Откуда идёт программа а с о в е т о ж е н и я Неумение принять крах души, о котором я говорил. Сейчас практически никакой человек на земле в средней боль души не терпит, не выносит. Поэтому, сказать, все живут понятиями п е р е п о л з а т Для того, чтобы выдержать боль души, нужно быть единобожником. Тогда любовь Богу важнее, чем твоя душа, и вот тогда боль души выдерживается. Как только идёт язычество, всё. У человека уже два Бога, он уже съезжает на р е в н о с т и гордынь, боль души не переносится. И он четко стоит, либо на материальном, либо на духовном. Либо он идеалист, либо материалист. Все. Это вопрос времени, когда умрет эта а з т ь цивилизация и возродится новая. Только через единобожие, причем не просто признание единого Бога, а через ощущение, что Он в вас и и что потребность в нем у вас гораздо больше, чем потребность во всем остальном. Вот через это можно, сказать, восстановить и себя, и цивилизацию. И это нам придется сделать. Заметила, что когда делаю пробор на голове направо, появляется чувство тоски, уныния и так далее. А когда делаю прямо, сразу оживаю, становится легче. А если налево, то вообще становлюсь очень энергичной и без капли уныния. С чем это может быть связано? прекрасный вопрос но если посмотреть опять же с точки зрения моей системы то все раскладывается элементарно женщина должна сказать жить любовью как и мужчина но для любовь это сказать объединение противоположностей поэтому чтобы была любовь мужчина должен стремиться к духовному а женщина к м а т е р и а л ь н о м у больше женщина ищет любовь чувствах материальным и Мужчина в духовном. Тогда идёт гармония. Если муж – кандидат н а у к а жена – доцент – проблема. Вот в таких семьях много детей с патологией рождаются, когда оба с высшим образованием и так далее. А почему? Равновесия нет, любовь уходит. Так вот, направо – это будущее. Налево – это прошлое. Левая сторона тела – это прошлое. Так вот, что получается? Когда женщина делает пробор направо, это означает, что нее концентрация на будущем, на духовности высокая. И для нее это опасно. И появляется чувство тоски уныния. Грубым дается радость, нежным дается печать. Нежные это те, кто в будущее устремлены. А грубые, те, кто устремлены в настоящее прошлое. Вот оно передо мной. То есть, что получается? Пробор посередине нейтральная энергетика. То есть, она выравнивается. Если налево, то тогда идёт, так сказать, удовольствие, деньги, счастье, чувственные моменты. Это как бы для женщины нормально. Тряпки, наряды, она оживает, суетится, всё хорошо. а н а п р а в о сразу диссертацию защищать, докторскую, доцентом, и становится плохо. Так что, в принципе, вопрос при всей, так сказать, его внешней неказистости очень интересный. Вообще как-то вообще у нас презентация или нет? Я выпустил новую книжку. А, кризис накрыл, да. Спасибо. Обычно куча цветов и гора записей. Сейчас ни того, ни другого. Так кризис п о в л и я л Все поумнели и поскучнели сразу. Так что, так сказать, вот первый принцип, главное преодолеть кризис. Что нужно сделать? Не так страшен кризис, как его м а л ю ю т То есть, главное средство преодоления кризиса – это сохранение в душе того состояния, которое, сказать, должно быть. если Чем сильнее на вас влияет окружающий мир, тем, значит, сильнее вы зависите. Я говорил одну фразу 15 лет назад, нет, 10 лет назад, 12, я с одним парнем говорил, говорит, у меня приятель, банкир, шикарная машина, едем, все... И он за, мой взгляд заметил, говорит, я так посмотрю, о говорит, что, нравится машина, да? Да, нравится. Хочешь, н а у ч и л как такую тачку иметь и сказать, все. Он говорит, ну подскажи, я тебе дам рецепт. Хочешь, говорит, только между нами. Он говорит, скажи. Он говорит, у тебя все будет тогда, когда твое настроение не будет зависеть от погоды. Гениальная фраза. То есть, когда твое настроение перестанет зависеть от того, что идет дождь или светит солнце, вот тогда у тебя сильная энергетика. И тогда твоя энергетика, на такой энергетике твое любое желание исполнится. ты Чего ты хочешь, ч т о добьешься? Не обязательно деньги, не обязательно машины. Один хочет машину и деньги, другой хочет природу, так сказать, и возможность находиться там. Третий хочет писать картину. Ему деньги не нужны, они ему мешают. Так что, главное это, так сказать, именно... Получить то, о чем мечтает ваша душа. Подскажите, пожалуйста, как научиться п о л у ч а е м у ю э н е р г и ю от постов, воздержаний, посещений храмов, монастырей, лекций, трансформировать в любовь, а не в агрессивность, в, экономер, в высокомерность и похотливость. Я приводил фильм м е с т ь с Кевином Костнером. Видели, наверное, я всем рекомендовал. Посмотрите, если кто не видел. Вот там как раз потрясающий фильм о том, как человек, испытающий чувство любви, я просто знаком говорю. Вот смотрите, фильм есть, вот он лётчик, почему он лётчик, ответьте. Почему? Вот он оскорбил человека, когда приехал к своему другу. Почему он предал своего, так сказать, друга? Просто нужно ответить на ряд вопросов, и сразу всё становится п о н я т н о Почему его друг не убил его в конце, а простил, хотя наставил на него пистолет, бывший друг, и отпустил его живым, хотя тот у него увел жену и оскорбил его перед всем народом? Почему? А потому что сначала он видел похотливость и страсть, а потом и видел любовь. Потом. А что было сначала? Оказывается, когда человек любящий, когда человек умеет любить, то тогда у него любовь щедрая. Она делает другого счастливым. И вот эта огромная энергия, она становится энергией щедрости, жертвенности и счастья. А если человек любить не научился, если у него система ценностей, н если е для человека главное счастье и устремление к Богу, когда он получает огромную энергию, первый пакет он отдает назад. ж е р т в ы Богу. Первая жертва кому? Богу. А потом уже жертвует людям. И вот тогда начинается счастье. Если у человека мировоззрение, статус, благополучие, он влюбляется, идет огромный поток энергии, и куда он идет? В статус благополучия. И в этом фильме гениально, психологически показано. Летчик военный, который привык давить, управлять, подчинять, лучше всех это делает. Король, жизнь спас своего друга Мафиози из Мексики, приезжает к нему в гости, и видит молодую жену, и чувствует, у него прет чувство, он влюбился, у него идет любовь. Но он Любить не умеет. Первое, что он делает, он должен показать, что он круче всех. Он оскорбляет гостя своего приятеля. И в результате там убивают его или вот этого гостя, или его, так сказать, приятеля, чтобы показать, что надо было это принимать. То есть он из желания показать свою силу, себя, как говорится, доминирующего самца, он сначала, так сказать, п р и л е г смерти одного человека, потом он также... незаметно начинает пропускать, подавлять других. То есть, у него любовь превратилась в страсть, в гордыню, в ревность. И потом начинается распад, смерть и разрушение. Значит, для того, чтобы вся энергия пошла правильно, должна быть что? Правильные пути. Чтобы река потекла куда-то, нужно вырыть канал, или русло должно идти в правильное направление. Вот это русло, это мировоззрение. Если человек четко помнит главные заповеди, и главные з а п о в е д ь что главное первое чувство счастья, радости, любви нужно отдавать Богу, то тогда какое бы количество энергии он не получил, он его отдает сначала, Творцу возвращает и берет себе остатки. И уже это меньшее счастье. И он от него уже не зависит. Вот и вся схема. Почему у святых проявлялись колоссальные способности? В воздухе летали. Как, и ведь они, мы все говорим, святые лечили. Они не только лечили, они убивать могли. Одним словом. Приводится, просто об этом не принято говорить. Приводился пример, сказать, на Руси был один святой и какой-то грешник, лет 400 назад. И пришел, он говорит, Бога нет, и стал хаять и так далее. И тот молчал-молчал, потом говорит, чтобы ты убедился, что Бог есть, у тебя сейчас сначала отнимется язык, Потом ты будешь лежать, а потом ты умрёшь. Тот упал, только глазами вращал, подрыгался, потом затих, и через несколько минут умер. Это словом сделано, то есть энергией, которая обличена в слова. Или другой пример, когда монаху принёс умершего сына, человек положил перед ним, а тот не обратил внимания, что мальчик мёртвый, и сказал, встань и уходи, тот встал, ожил. И монах был а п е ч а л е н что он вмешался в Божественную волю. е с ребенок умер, значит, это нужно было для его души. Так вот, невероятные возможности открываются у того, у кого энергия любви идет постоянно. Что будет с человеком, у которого неправильное мировоззрение и неправильные привычки? Кто привык обижаться, осуждать? Он свою энергетику уничтожит любого. Сколько людей таких видел, у которых сильная энергия, говорят, все мои желания исполнялись. моя Те, кто меня обижал, обычно умирали. Я видел, что с их детьми потом творится. Либо демолизм, либо дети полумертвые. Поэтому, для того, чтобы эта энергия пошла на правильное русло и не убила вас и других, первое правило в ы п о л н е н и е первой заповеди. Любовь к Богу – высшее счастье. Первая энергия идет Богу. Смысл жизни – Это раскрытие божественного себя. Мы, как Христос говорил, «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный». Что это означает? Мы все станем Богом. Мы все вернемся в Творца и станем едиными с Ним. Так вот, это божественное в нас должно у в е л и ч и т ь с я Вот это главный смысл нашего существования. Дальше. У нас должно быть правильное мировоззрение. И у нас должны быть правильные привычки. Если у нас есть привычка сожалеть, обижаться, осуждать, плохо думать о себе, унывать, испытывать недовольство судьбой. Всё. Этой энергии мы не получим. А если получим, умрём. Поэтому правильные привычки, правильное мировоззрение, правильное, сказать, отношение к Богу, в первую очередь. Вот начинать хотя бы с этого. Да? Как Вы относитесь к увеличению срока полномочий высших органов власти в России? К увеличению полномочий высших органов власти в России я отношусь хорошо. И в этом есть смысл. Потому что 4 года это пустяк. В Америке 4 года. Мы в первую очередь смотрим на Америку. Там 4 года, то же самое должно быть у нас. Человек, приходящий на 4 года, думает только о том, чтобы побыстрее украсть и так далее. Ему не до этого. Французский министр один признался. Французский И знаете, в чем признался? Он сказал так. 95% рабочего времени я тратил на то, чтобы д е р ж а т ь с я в рабочем кресле. И 5% отдавал на работу. Сколько в России о т д а ю т я не знаю. Подозреваю, что меньше. Поэтому дело не в том, сколько человек просидит у власти. Можно 20 лет в России дать президенту. Без проблем. Но тогда нужен механизм снятия президента, если он неправильно все будет вести. Дело не в том, 4 он года или ш е т ь а дело в том, что если президент захочет убить страну, сможет он это сделать или нет? Сейчас сможет легко. Есть механизмы обратной связи, их сейчас нет. Вот в чем проблема. Есть у нас развитое общественное мнение, оно только формируется. Есть у нас... Государство, которое заботится о нравственности, его нет пока еще. Формируется на начальных стадиях. Есть у нас понимание, что то, как мы сейчас воспитываем своих детей, такой будет страна через 20 лет. Этого понимания нет. Есть правильная картина мира? Вряд ли. Моя младшая дочка в Питере, женой едет на машине. Она говорит, смотри, «Аврора», «Аврора», «Аврора», а р е в о л ю ц и и Ну подразумевается, что ребёнок т а в четвёртом классе должен понимать, знать всё. Ребёнок смотрит, а что такое революция? «Ты что, не знаешь, что такое революция?» «Нет». То есть школа, ну хотя бы хоть что-то д о л ж н н объяснять. Она говорит, а ты хотя бы знаешь, что такое Ленин? «Конечно знаю». А кто? Мэр Санкт-Петербурга. Вот, вот наша школа. Что-то там, конечно, преподадут и так далее. Так вот, мировоззрение ребенка должно быть полным. Нужно дать общую картину мира, потом ее уточнят. А сейчас проходит Египет и Япония. о т я, я счастлив. Египет и Япония, ребенок что-то там услышит, узнает. Так вот, у нас сейчас, самое главное, не президентские сроки. У нас пока еще в дремучем состоянии находится наша нравственность. У нас еще э, сказать, самоорганизация, к з а а т ь с вот желание народа участвовать во всем невысокое. Интернет в этом плане, я считаю, помогает. Вот мне тут прислали вот уровень мышления, так сказать, страны. Вот мне прислали один вопрос по интернету. Я вам сейчас его зачитаю. Ну... Вопрос такой. Почему у нас в России принят закон о коррупции? А не закон о борьбе с коррупцией. вот Понимаете? Так вот, когда мы начнем правильно мыслить, когда мы поймем, что вот почему у нас разрушена обратная связь с властью. Это идет еще от Советского Союза. Когда партия н а ш р у л е в о й и партия и «Народ единый». Партия делала все, что хотела. Она, она имела абсолютное знание. И на, народ можно было под это абсолютное знание истреблять как угодно. На что это похоже, абсолютное знание? Это абсолютная духовная власть над народом. Это есть язычество, поклонение мифу. Поэтому, если мы будем мыслить как язычники, будет президент... Давайте президента выберем на 4 месяца. И потом будет меня. Представляете, какая будет в стране демократия? Каждые четыре месяца новый президент. Да не будет никакой демократии. Пока мы язычники, пока мы поклоняемся мифам и деньгам, срок ничего не даст. В данный момент увеличение срока под, так сказать, реально действующую власть. Вот в этом имеет смысл. А реально действующая власть сейчас более-менее адекватно и нормально мыслит. И заботится ь не только о себе, но и о своей стране, и укрепляет её. Это задача номер один. Но опять же, ещё раз хочу сказать, всё упирается не в сроки, а в менталитет народа. Если нет веры, если народ и государство сползло в язычество, бесполезно. а м е р и к о управляют кланы. Эти кланы президентам намекают, что они неправильно себя ведут. И в америке убивают периодически президентов чтобы они зарывались и не забывали америка же американская законодательная система живет по понятию прецедент что это означает помни о том что было и любому сказать нынешнему президенту представля сколько до тебя ухлопали и он все понимает и он хорошо это представляет я я в книжке написал о том что слухи почему убили кеннеди потому что один из самых сильных кланов американских итальянских Владел Кубой, и не сказали Кеннеди, Кубу верни. Он не сумел это сделать, его за это не просто убили, а сказали, что сто лет ни один из клана Кеннеди не будет занимать пост президента. Это одна из версий. А недавно я услышал другую. Федеральная резервная система, частная, она достаточно хорошо защищается. Так вот, Кеннеди были убиты все президенты, оказывается, когда фильм, вот этот, так сказать, о котором я говорю, «Хозяева денег» и так далее, сейчас достаточно популярный «Дух времени», все президенты в Америке практически были убиты после того, когда они попытались частную лавочку, федеральную резервную систему, прикрыть и поставить, сделать ее государственной. После этого ш а н с о м выжить они не имели. Так вот, я услышал недавно, что президент Кеннеди, он такой новатор был весь из себя, Он не только, т а м сказать, начал говорить о правах расовых там и так далее, дискриминации. Он решил э, выпустить новый доллар, который бы не Федеральная резервная система печатала, а уже государственная, сказать, структура. И после этого он был убит. Вот и все. Частники очень хорошо защищаются. Но частник сам по себе, который работает на себя, это по сути дела язычник. Потому что человек единобожник, он ощущает единство с народом, единство с цивилизацией. И он работает в первую очередь... Тот человек, человек, кто в первую очередь думает о Боге, а потом о себе, он в первую очередь подумает о людях, о своем народе, а потом о себе. Это всегда было, это естественно. Когда человек утрачивает веру в Бога, он сначала думает о себе, а потом о своем народе. И вот так появляется фашизм. Когда объединившаяся кучка богатых людей начинает истреблять... а сказать, сначала создавать мифы, а потом истреблять людей. Этот процесс во всем мире сейчас идет. Вот говорят, что есть правительство 300 и так далее. Несомненно, что если идет у к р у п н е н и е капитала, то рано или поздно весь капитал на всей земле должен у к р у п н и т ь с я так, что возникнет клан, который управляет всем миром. Этот клан уже есть. Это они создают транснациональные корпорации, это они уничтожают людей посредством еды. Почему? Потому что... Любая живой продукт долго не живет. А отравленный на шпиговиной н химией, он может перевозиться, долго храниться и давать колоссальные барыши. Так вот, ради этих барышей истребляется с ъ еда как таковая. И мы... А ведь я говорил, в еде есть пять составляющих. Главное – это информация, потом идет энергетика тонкого плана, потом уже там эти все витамины и прочее, и прочее. Так вот... Именно информация тонкая энергия и с т р е б л я е т с я современными способами изготовления консервации продуктов. Что это? Это истребляется самая тонкая структура человека. Убивается любовь, так сказать, тонкая энергетика, и любовь в том числе на верхних уровнях. Значит, что будет дальше? Отсутствие детей, вымирание цивилизации. Оно идёт, идёт. Я говорил о том, что пиво не является пивом. Его нельзя называть пивом, потому что к пиву оно не имеет никакого отношения, это ядовитый напиток. Мальчики получают грудь и импотенцию, девочки рак. Вот это, я статью читал, там с этого начинается она. То есть, на самом деле, это не пиво. Я говорил, что о том во всем мире, что, во-первых, этот напиток страшен просто. Он говорит не только алкоголизм. А нормального пива в мире нет. Было в Чехии, и сейчас они перешли на общемировые стандарты. Я говорил, что Сказать, в мире уже не производится нормального пива. И я был не прав. Сегодня по телевизору показали в новостях, выступал один бельгийц и говорил, единственная в мире наша фирма, которая пиво варит. т о что, видите, все-таки еще что-то осталось. Так вот, этот частный образ мышления, он и приводит к тому, что идет истребление самих себя. Цивилизация истребляет себя. Вопрос, почему? Неужели эти богатые люди, которые убивают в Всех, и в конечном счете, себя и своих потомков. Неужели они даже дебилы? а ж д е Ведь они же умнейшие люди. Почему? А все очень просто. Раковая опухоль остановиться не может. У нее есть тема развития ее. Все. То, что при этом погибнет организм, и она погибнет. Раковая опухоль думать не может. У нее есть внутренние ощущения. И вот именно это ощущение нами руководит. Я играл в бильярд вчера. И вы знаете, есть правильный удар к и е м а есть неправильный. Правильный, когда кий посылаешь мягко, с ускорением, он бьет по шару, и шар летит четко. Неправильный, когда очень хочется. И в конце поддергиваешь, все, шар вот так начинает ходить. И вот я прекрасно понимаю, что я дрыгаюсь. Я говорю, со следующего удара Я ударю ровно. Бас, пункт. ох, забыл. И вот так час, полтора, два, три, я бью, и у меня в конце вот этот всплеск. Я заметил. Потом я думаю, так, стоп. Я три часа забываю момент удара, что нужно сделать п л а в н Тут какой-то есть феномен. И вы знаете, какое решение? Кто скажет? Сразу, мы на вас подсели. Не надо обвинять себя, и с п е ш и т ь н о конечно, подсели. Да, это сказывается на состоянии. Энергетика ослаблена последние три дня. Так вот, объяснение такое. Оказывается, чтобы изменить свою систему поведения, обращаться к мысли бесполезно. Мысль ничего не делает. Нужно только через чувства управлять. Я думаю, хорошо. Поскольку мысль рождается чувством. А если я попробую чувством управлять, думаю, как управлять? Тогда я думаю, я должен вспомнить тот момент, когда я ударил плавно. И испытать вот это ощущение. Я его вспомнил. И думаю, так, я уже буду не думать о том, как надо ударить, а я постараюсь вот это чувство, ощущение легкости и спокойного удара просто удержать в себе. Подхожу, держу это чувство. Мягкий, спокойный удар, я попадаю в лузу. И тут же мысль, а ведь не забыл. То есть мысль только констатирует факт, а реально только чувство. И вот я вчера играл 5 часов в бильярд, первые три часа проигрывал, потому что пытался перестроиться. А потом вдруг я почувствовал. Вот когда именно не на м ы с л ь стал а ориентироваться, а на ч у в с т в о пошло. И я понял, как меняется человек, вот как м в нас умирает старый человек и рождается новый. Мы должны ощутить в себе ощущение должно быть нового человека. Вот я это, но уже другой. Я новый. Я, не у м е ю обижаться, потому о б и д а это форма воспитания. Я теперь управляю по-другому. У меня нет ненависти быть не может. Сожаление в прошлом бессмысленно, потому что я, так сказать, Богу жертву отдаю через любые потери. И в конечном счете, Я, я понимаю, что вот поэтапно, отдельный момент взял, здесь улучшил, здесь улучшил, не работает. Нужно улучшать одним пакетом все сразу. Вот я этот, а вот я другой. Как выглядит этот я другой? Вот так. Вот это ощущение я другого. Вот этот я другой берет ки, й бьет с ощущением спокойствия, мягкости, четкости, и у меня начинает все получаться. Вот схема. То есть чувство. Что? Надо хотеть выиграть. Когда я... Секунду. Именно тогда, когда я хотел выиграть, я хотел очень сильно для того, чтобы выиграть, забить шар. И когда я концентрировался на желании забить шар, я проигрывал. Нужно концентрироваться не на желании забить, а на желании быть гармоничным. И вот когда я концентрируюсь на желании быть гармоничным, вот тогда я начинаю забивать один шар, другой и так далее. Это называется волна. Я недавно играл с парнем, обычно он у меня выигрывал, и так счет 7-7, и если я у него выиграл, то с трудом. И вот здесь я начинаю с ним играть, и то, что называется, поймал волну. Счет 8-0. Играли минуты 4. Он говорит, ну почему так быстро? С предыдущим-то 40 минут. А почему со мной так быстро? Я говорю, просто по ощущению пошел. Так вот, тот, кто концентрируется на желании выиграть, всегда проиграет. Есть еще, знаете, есть вещь еще более худшая, чем концентрация на желании выиграть. Как вы думаете, какая? Это когда хочешь, чтобы другой проиграл, когда немножко ненавидишь конкурента. И есть еще более опасная вещь, когда не только желаешь выиграть, а уже заранее радуешься победе. А знаете, что получается? Наше подсознание р а з с у ж д а е т просто. Зачем ты хочешь выиграть? Чтобы испытать радость. А ты ее уже испытал. Зачем тебе в ы и г р ы ш Все. Все элементарно, просто на самом деле. Можно задать вопрос? Да. Вот, про в о й а в прошлое, да, в с м н а что ч е о г л о денег, т м н е д о с т а о ч н а м ну д е е Но вот с т у а ц и я р е д н о м н ю а ж и как вы хотите. Дело в том, что все наши факты И ситуации, которые мы помним, в нашей душе внутренние. Вот есть листочки дерева. Вы когда смотрите на крону дерева, вы видите все листочки? Нет, но ствол-то вы видите. Так вот, работать мы начинаем на уровне листков. Каждую обиду вспоминаешь и так далее. Потом понимаешь, что главное умение не обижаться, а энергию обиды просто, энергию пускать не в обиду, а в воспитание другого изменения ситуации. И в конечном счёте выходишь на что? На ствол. То есть, если у вас идёт чувство любви, если вы привыкли постоянно меняться, воспитывать других и себя, то любая проблема – это всего-навсего возможность развиваться и менять других и себя. Всё. Вам уже ситуации не нужны. Я вас правильно поняла, что не обязательно лучше в о м н а т ь конкретные ситуации? Да, вы меня правильно поняли. Это очень радует. Это очень радует. Потому что я вам скажу, что да, вот я сейчас сказать, начал над книгой работать, мне женщина пишет, вот вы пишете, что я завишу от мамы, и от бабушки и от прабабушки, да я же их не смогу всех отмолить, да я же не помню, что делала моя прабабушка. И человек говорит, и теперь все мои потомки, все, хана, я чувствую, не подниму. А ведь я постоянно объяснял, что ваша прабабушка и бабушка и ваша мама – Это все сидит в ваших эмоциях и чувствах. И насколько вы свои чувства меняете, насколько вместо старым чувствами р а з у е н и я приходит новое. То есть сначала мы пытаемся старое улучшить и так далее, а потом мы его просто должны убрать и это новое принять в себе. И тогда мы понимаем, что мы изменились, и все те грехи, которые тянутся от наших предков, их уже просто нет. Мы другие. Почему, когда человек приходит в монастырь, ему дают и когда р о ж а е т с я другое духовное имя? Потому что оно помогает ему перейти в новое состояние. Почему женщина, когда всегда выходила замуж, брала фамилию мужа? Это означает, что с девичьей фамилией ты можешь ходить и говорить, я красивая, я такая. Вышла замуж, меняй фамилию и живи в другом режиме. Потому что замужняя женщина отличается от женщины незамужней тем, что она готова жертвовать, недосыпать, заботиться о муже, о ребенке. Это совершенно другой энергетический режим. Почему у нас сейчас огромное количество распадающихся семей? Потому что, смотря западные фильмы, девушки хотят остаться точно такими же свободными потребителями и так далее, какими они были, так сказать, до замужества. И браки распадаются. п о т о брак – это совершенно новое состояние, где как бы должен появиться новый человек. Как в монастырь пришел, сменил имя, и все, в тебе уже новая сущность, она уже выше тебя. То же самое и с заморством. И молодежь, которая этого не понимает, которая хочет, сказать, продолжать получать, а, сказать, а не жертвовать, она не может создать семью. Начинается что? Кто больше у другого вытянет? Кто статус свой поднимет, кто сильнее, кого унизит, о д окажет, что он лидер, значит, он может требовать, а тот ему должен подчиняться. И семьи распадаются. Вот и всё. Да. Сначала женщина, потом мужчина. Я х о т е л спросить относительно и н к а р а ц и и Ведь когда душа приходит, она воплощается, она уже может в другой стране, в, другой в другом народе. Так как и образом, вот эти вот кармическая существует зависимость от родственников от дедушек, от а, прадедушек. Я говорил: какое у вас внутреннее состояние, такие будут такими будут ситуации вокруг вас. Вы меняетесь, меняется ситуация. Какие вы по п р о ш л ы м жизни, таких родителей вы получаете. Всё. Я видел часто, когда родители несовершенные, Душа ребенка подходит, она чистая. И она не может воплотиться, она не может реализоваться. Потому что они грязные. Все, значит, или бесплодие, или ребенок все-таки входит, на него эта грязь идет, но она зависает рядом, а потом она откачивается матери, и умирает мать или дед и бабка. Вот механизм. Если мы должны перейти в новое состояние, души чистых детей подходят к земле, Они должны воплотиться, посмотрят, а куда воплощаться. И начинается проблема, значит, нужно почистить родителя, чтобы у него душа ребенка появилась. А как чистят, мы уже знаем. Я говорил, когда я писал первую книгу, в о л д а р я мне шла обложка, мне сказали, все деньги потрачены, закуплены тонны бумаги, книга не выйдет, у нас нет денег. Я смотрю, идет э, поклонение из других миров. эта информация, ну, вот это да, но мы другие миры заинтересовались. И перед т о п о р щ и ц с т а естественно, автор. А потом дошло, через много лет, что это души будущих детей, которые находятся в других мирах, стали радоваться, что теперь они появятся на свет. Потому что женщины прочитают книгу, станут чуть добрее, т у ш а станет чище, и дети на свет появятся, всего-навсего. Поэтому мы можем говорить о деталях. Не надо Цепляться за детали. Уходите постепенно от детали, переходите к главному. Главное – это умение любить, и это ощущение переполненности любовью в душе. Ощущение света, сияния, ощущение, что вам приятнее отдать, чем получить. Первое правило – Вселенная появилась жертвой Бога, как говорится в а н д и й с к о й философии. Если вы это ощутите, тогда вам легче будет создать в себе нового человека. Так что поздравлю вас с выходом книжки, почитайте, скажите свое мнение. Спасибо. До свидания.